Повода, ни в кого не влюбиться Меня бесило это чувство Быть синицей, в клетке есть крылья Но небо в прутьях хотел летать И мечтал небо отогнуть их И однажды заживо Брошенный в огонь любви Я уже со стажем, уже на страже Берегу сердце от кражи Перекрашивая, как в лесу в камуфляж Шифруя словка, бродил по городу, избегая состыковки Про страхование в метро кричат листовки Но за угон сердца вам не выплатят страховки Как из винтовки, взгляд ее из массовки И я прячу глаза, нет, но маскировка Не спасет тебя, зацепился Коля в сети Любовь найдет тебя, поверь, где бы ты не был На вершинах снежных, на морях безбрежных На полях нежных Любовь найдет тебя, как бы не прятал ты сердце под одеждой На вершинах горных, на морях бездонных, в городах сонных Она найдет тебя, когда придет время, просто жди и помни Повернутый на своих темах сию мгновенно Я поворачиваюсь и бегу, не теряя время Она сирена, понял сразу, я же со стажем Вроде успел, лишь бы отбежать подальше Но не тут-то было и куда бы ни бежал я Это чувство изнутри, как рой жалит И не найти мне места больше на земном шаре Где бы ничего о ней мне не напоминало Снова ночь в одиночку, но неразлучный Мы втроем, я бумага и ручка И может я сейчас что-то и накручиваю Но раз стихи пошли, значит Сгущаются тучи, а я живучий Выжил после того случая И теперь на страже, так сказать, все оружие Но все равно ныряю с головой в эту кущу Сердце хочет так, значит оно к лучшему На вершинах снежных, на морях беспрежных На полях нежных Любовь найдет тебя, как бы ни пряталась сердца пата тяжелой на вершинах горных на морях бездонных городах сонных она найдёт тебя когда придёт время просто жди и помни